ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ Уторченение, голова шла кругом. Он никак не мог собраться с мыслями. Плашмя растянувшись на ковре и уже нисколько не беспокоясь о том, какое впечатление произведет на очередного члена семейства Гольфулина, которому взбредет в голову фантазия, не постучавшись нанести ему ночной визит, он снова и снова... Сравнивал шерстяные нитки и все больше убеждался в справедливости первого впечатления. Когда он поднялся от сковра, у него уже не оставалось ни малейших сомнений. Под именем Альберто Фонтеги в доме гольфулина жил никто иной, как Эрнеста Поколи. Снова ложась в постель, Ромео подумал что если его милым хозяевам известно, что на самом деле произошло с постояльцем, которого они описывали ему как дурно воспитанного молодого человека, то ему придется в корне пересмотреть свое мнение об этом семействе. Однако, чтобы ответить на многочисленные вопросы, которые замелькали в голове полицейского, необходимо узнать, кто был тот человек что приходил потом за вещами Бакули. Ведь по логике вещей это должен был быть либо убийца, либо кто-то из его сообщников. Вопреки своим привычкам, Ромео в ту ночь с трудом удалось заснуть. Так взабудоражило его неожиданное открытие. Ему не терпелось как можно скорее рассказать обо всем собации. В конце концов, он все-таки заснул и проснулся поздно, извлеченный из небытия нежными звуками доносившиеся откуда-то чарующей музыки. Включившись первым, богатое воображение тут же услужливо подсказало ему, что, возможно, он уже пребывает в раю, и, не задавая себе излишних вопросов о причинах столь неожиданного путешествия, он приготовился обосноваться среди избранных. Потом сон стал понемногу рассеиваться, и он понял, что лежит в постели и слышит, как где-то за стенами репетирует семейство Больфолина. Думать о преступлении в этой музыкальной обстановке, где все дышит красотой и поэзией, в первый момент показалось ему святотатством. И он заранее почувствовал стыд и угрызение совести при мысли, что ему придется потревожить покой этих милых людей неизбежным в таких случаях вторжением полиции. Веронец еще не успел подняться с постели, как кресло, спинкой которого он прижал рукоятку входной двери, вдруг заходило ходуном, и одновременно послышался приглушенный голос. «Серафино! Серафино! Надеюсь, ты, по крайней мере, еще здесь? Ты ведь не уедешь без меня, а, Серафино?» Так, эта полоумная опять взялась за свое. Торчини не успел решить, какую избрать тактику, как тут же послышался ворчливый голос Терезы. «Полно, домнок, ну как вам не стыдно все время беспокоить нашего постояльца? Если вы не перестанете, я, пожалуюсь вашей дочери, и она вас непременно накажет». «Но ведь это же Серафино!» Он приехал за мной, и теперь мы уедем в Мантую вдвоем. Ладно, пошли, Донна клелия, лучше бы помогли мне немного на кухне. Вы ведь знаете, мне до полудня надо поспеть в город, а там еще целая гора нелущеного гороха. Женщины затихли, исчезнув в недрах коридора, и во всем доме снова воцарилась музыка все еще не решаясь подняться с постели, а, надо сказать, он обожал при случае поваляться в ней подольше. Ромео подумал, что Гульфулина в общем и целом довольно благополучное семейство, кроме разве что этой и печальной Софьи, о причинах несчастья которой Веронец хотел бы получить более конкретные разъяснения. Они счастливы, потому что живут единой семьей и, к тому же, могут вместе заниматься таким приятным ремеслом. Конечно, это не первоклассные музыканты, но они достаточно хорошо знают свое дело, чтобы зарабатывать себе на хлеб и получать от этого искреннее удовольствие. Вдоволь нафилософствовавшись, Торчини не решился, наконец, вылезти из постели. Привел себя в порядок, надел чистое белье и на цыпочках, чтобы никого не потревожить, вышел сперва из комнаты, а потом и из гнезда семейства Гульфулина. Он был уже на пьяцвеке, собираясь зайти к Луиджи выпить чашечку утреннего кофе, как тут обнаружил, что забыл взять носовой платок. Проклиная себя за рассеянность, он вернулся назад, пробрался в дом. С величайшими предосторожностями прошагал по коридору и медленно, чтобы она, упаси бог, не скрипнула, открыв дверь своей комнаты, как вкопанный застыл на пороге. Какая-то женщина, склонившись над чемоданом, рылась в его вещах. Почти сразу же он узнал в ней Донну Клелию. Он, крадучись, подошел поближе и уже оказавшись от нее на расстоянии вытянутой руки, тихо поинтересовался. «Что это вы здесь ищете, сеньора?» Вопреки его ожиданиям, Донна Клелия не вскрикнула от неожиданности и даже не вздрогнула. «Куда ты дел мой портрет, Серафино?» — с невинной улыбкой проговорила она, распрямляясь. Даже зная, с кем имеет дело, Веронец, тем не менее, с минуту простоял в полном ошеломлении. «Выходит, вы искали у меня в чемодане свой портрет? Ты ведь поклялся мне, что никогда с ним не расстанешься, когда я тебе подарила его. Помнишь? Тогда в Венеции. Неужели ты мог забыть?» «Не зная, как себя вести в такой ситуации», Ромео подумал, что не отказался бы от помощи кого-нибудь из домочадцев, но семейство гольфулина продолжало, как ни в чем, не бывало, играть своего альбинони, а Тереза, несомненно, хлопотала где-то по хозяйству. И, оставшись без присмотра, старушка тут же воспользовалась своей свободой. Я оставил его дома, боялся, вдруг потеряю. Значит, он цел? Да, там, в Неаполе. Ты возьмешь меня с собой, а потом мы вместе уедем в Мантую, правда? Ведь ты же мне обещал. И она, как девчонка, радостно захлопала в ладоши. Это выглядело одновременно и нелепо, и невыразимо трогательно. Она была похожа на ребенка, который добился от взрослых того, чего хотел. «А теперь мне надо идти», — извиняющимся тоном проговорила она, подойдя к двери. «Я еще должна лущить горошек. Ты ведь любишь горошек, Серафину? «Обожаю!» Похоже, это признание вызвало у старушки приступ бурной радости, и она, весело пританцовывая, вышла из комнаты. Доставая из комода носовой платок, Ромео подумал, что, пожалуй, самое время обзавестись ключом, чтобы можно было запереть дверь и чувствовать себя хоть в относительной безопасности от непрошенных визитов. Прежде чем уйти, он решил навести порядок в чемодане, который так еще до конца и не разобрал. И, вытряхивая содержимое матерчатого внутреннего кармана, вдруг с удивлением увидел, как оттуда выскользнула какая-то фотография. Он взял ее в руки и приглушенно выругался. Опять Джульеттины штучки, и сам тоже хорош, ведь прекрасно знал о ее привычке, куда бы он ни отправлялся совать ему в чемодан семейную фотографию, дабы она постоянно напоминала ему об обязанностях отца и супруга. На найденной фотографии Ромео с Джульеттой радостно улыбались в окружении потомства, а на обратной стороне было указано имя одного из веронских фотографов. «Ну, погоди, дай только вернуться, уж он скажет жене пару ласковых слов!» Засовывая в карман эту компрометирующую заядлого холостяка фотографию, Терчини не порадовался, что у него в чемодане рылась не Тереза, а это бедное полоумная клелия. Поскольку время утреннего кофе было уже безвозвратно упущено, наш Веронец решил, не теряя времени, сесть на фуникулер и отправиться прямо в новый город. Оказавшись на площади Витторио-Венетто, Ромео дошел до перекрестка, где я обнаружил уличного торговца, связного Манфредо Сабации. По счастью, ему почти сразу же удалось разглядеть его в окружении туристов. Торчини не подошел к нему совсем вплотную, но тот не обратил никакого внимания, делая вид, будто видит его впервые. Выбирая открытки, полицейский шепнул. «Вы можете срочно связаться с комиссаром Сабацией». «Ясное дело, сеньор». «Тогда передайте ему, что я буду ждать его в половине первого в церкви сан алессандроин «Считайте, что он уже там, сеньор». Торченини расплатился за открытки и отправился на Римский бульвар немного побродить среди праздно шатающейся толпы. Джульеттин муж уже изрядно нагляделся на витрины, С грустью думая, сколько милых вещиц мог бы накупить себе и подарить жене с детишками, будь хоть чуть поприличнее жалование комиссара полиции, и рассеянно взглядом знатока скользил по мелькающим в толпе женским фигуркам, как вдруг внимание его привлекла шедшая навстречу красивая, элегантно одетая девушка. По мере того, как она приближалась, В Ромео росла уверенность, что он уже где-то ее видел. Но лишь столкнувшись с ней почти лицом к лицу, узнал окончательно. Тереза! Служанка семейства Гольфолина поначалу слегка растерялась, потом лицо ее озарилось улыбкой. Сеньор профессор? Маке, Кто бы мог подумать, Тереза? «Что вы способны превратиться в такую принцессу, а?» Девушка зарделась от удовольствия. «Значит, я вам нравлюсь?» «Ха! Нравлюсь, Мадонна! Я вообще не понимаю, как это еще за вами не тащится целый хвост обожателей? Они что, ослепли, эти ваши бергамцы?» «Пусть я всего лишь служанка, сеньор профессор, но когда я выхожу в город...» то стараюсь, чтобы меня принимали за настоящую даму. Да вы, Тереза, и есть настоящая дама. Послушайте-ка, а не окажете ли вы мне честь выпить со мной аперитив, а? И пусть тогда лопнут от ревности все эти молокососы, которые уже с завистью пялят на меня глаза. Несколько смущенная Тереза с явным удовольствием приняла приглашение, и парочка уселась на террасе одного из ближайших кафе. Терчинини рассказал ей, как был поражен, застав у себя донну к которая рылась в его вещах. «О, боже, сеньор профессор!» – возмутилась Тереза. «Какой стыд! Ее совершенно нельзя оставлять без присмотра!» А что ей было нужно? Убедиться, что я все еще храню портрет, который она якобы подарила мне много лет назад. Бедная женщина. Скажите-ка, Тереза, почему она все время называет меня Серафино? Да она всех посторонних так называет. И нашего прежнего постояльца тоже. Правда, он-то хоть и мог запираться на ключ, «Надо обязательно напомнить хозяйке, чтобы она заказала вам новый ключ». «А знаете, Тереза...» — пустил пробный шарик Ромео. «Я тут слышал, что чары этого Альберта Фонтеги не оставили равнодушным ваше нежное сердечко». «Мое?» «И должен вам признаться, только не смейтесь» что когда мне об этом сказали, я почувствовал какие-то странные уколы в области сердца. Уж не ревность ли это, как вы считаете?» Веронец поразился, как сразу посуровило, сделалось замкнутым лицо девушки. «Хотела бы я знать, у кого это хватает наглости распускать такие слухи? Этот фон Тега, да я просто терпеть его не могла!» Проходимец, самый настоящий проходимец. Вот и все. В самом деле, бездельник. Ему бы только спать да выпить где-нибудь за чужой счет. Гнусный тип, если вы хотите знать мое мнение. Я с ним. Придумают же такое. Стоило блюсти себя до такого возраста, откладывать деньги, чтобы потом промотать их с какой-то шпаной. Бедняга Баколи. Слушая эту странную надгробную речь, Торчини не пожалел, что ему не довелось увидеться с парнем, которому, похоже, никто не испытывал особой симпатии. «Конечно, вы правы, Тереза. Вам нужно найти себе хорошего парня с приличной профессией». Девушка вдруг сразу успокоилась и даже заулыбалась. Меня бы вполне устроило, если бы он оказался намного старше меня. Я могла бы полностью на него положиться. А мне, сеньор-профессор, ужасно важно, чтобы рядом был кто-то, кому бы я могла довериться. Ромео с трудом проглотил в слюну. Положительно, эта эта Тереза, в конце концов, окончательно вскружит ему голову. Он зажмурился, пытаясь сквозь прикрытые веки вызвать в памяти жену с ребятишками, но ни та, ни другие не откликнулись на призыв отца, предоставив ему разбираться со своими страстями без посторонней помощи. Тогда полицейский решил просто прекратить становящийся опасным разговор на столь скользкую тему. «Стало быть, у вас сегодня выходной?» «Нет, только утро. Надо было забрать кое-какие бумаги в префектуре, а потом придется возвращаться. Они ведь там без меня как потерянные». Она поднялась. «Большое спасибо за приглашение, сеньор профессор». «Да что вы, Тереза, это мне надо вас благодарить». Не удержавшись, Неисправимый Ромео все-таки вложил в эту простую фразу куда больше нежности, чем того требовали простые приличия, и долго не мог отвести взгляда от удаляющейся прелестной фигурки. Вдруг он понял, что она оставила на столе коробку из кондитерской, и поспешил вдогонку. «Тереза, вы забыли свои пирожные!» «О, благодарю вас!» «Мне вы этого не простила!» Протягивая ей коробку, он прочитал надпись и с улыбкой бросил. «Милан, неужто вы так далеко ездите за своими пирожными?» Она очаровательно расхохоталась. «Ну что вы, это просто название самой лучшей кондитерской в Бергамо!» Утратив недавнюю беззаботность в походке, веронец медленно брел по улице бурфура рядом с этой крошкой терезой он особенно остро чувствовал свой возраст и вечный влюбленный тяжело от этого страдал нет у него и в мыслях не было изменять мамуле просто он всегда получал удовольствие убеждая себя что захотел он ах это малышка тереза «Похоже, и он тоже не совсем ей безразличен. Эх, скинуть бы лет пятнадцать!» Так, погрузившись в горькие размышления и невеселые мысли, Торчини не добрался до церкви сан алесандро Инкулонно. У самых дверей подумал, что если полицейский в штатском действительно следует здесь за ним по пятам, Они должно быть и решат, что он какой-то невероятно ревностный католик. Торчини улыбнулся, и в тот же момент все его грустные мысли сразу куда-то улетучились. Манфредо Сабация был уже здесь, но прежде чем приблизиться к нему, Ромео решил исполнить все ритуалы, положенные доброму христианину. Опустил монеты в ящик для сбора пожертвований прямо под ногой у победоносно шествующего сан алесандро Потом преклонил колени перед алтарем и так далее. Оказавшись наконец-то подле коллеги, он обхватил лицо руками и погрузился в медитации. И только решив, что этого достаточно, чтобы убедить самых заядлых скептиков, присел рядом с Манфредо. «Что-нибудь случилось?» тут же выпылил бергамец. Стараясь быть как можно короче, Торчинини сообщил ему, что, похоже, занимает в семействе Гольфолина ту же самую комнату, где, вне всякого сомнения, под именем Альберта Фонтега жил никто иной, как Эрнест Табаколи. «Как вам удалось это обнаружить?» Путем сравнения остатка шерсти, что вы дали мне в прошлый раз, с ковром, который лежит у меня в комнате. Так, понятно. И что мне теперь надо сделать? Сказать комиссару старого города, чтобы он явился к Гольфолино с фотографией Баколи. Тогда у нас будет полная уверенность». И я смогу расспросить об этом Луиджи Кантуньеру, хозяина меланхолической сирены. Только ради Бога, ни слова обо мне, вашему коллеге из старого города. Можете не волноваться. Для всех вы были и остаетесь археологом Аминторе Руверетто. Спасибо. У нас появилась первая зацепка. Возможно, это нас никуда не приведет, Но попытаться все-таки стоит. Похоже, у нас не такой уж большой выбор, а? После плотного обеда Торчини не пустился в обратный путь на вьяли делла Добрался он туда где-то около трех и в коридоре наткнулся на Донну-Клаудию. «Ах, сеньор Роварето, Тереза рассказала мне насчет моей матери». «Даже не знаю, как вымолить у вас прощение. Я послала сына заказать для вас ключ. Надеюсь, завтра он уже будет готов. Может, вам что-нибудь нужно? Мы сейчас начинаем репетицию, и могу я попросить вас о большом одолжении?» «Конечно, прошу вас. Мне бы доставило огромное удовольствие если бы вы разрешили мне присутствовать на вашей репетиции. Правда, я хоть и не музыкант, но просто обожаю музыку. Я поговорю с мужем, ведь это он у нас главный. И сообщу вам о его решении. Можете на меня рассчитывать, я сделаю все, чтобы его убедить». Ромео и пяти минут не пробыл у себя в комнате, как в дверь робко постучали. Он открыл и оказался лицом к лицу с печальной Софьей. Сеньор профессор, свекор велел передать вам, что вы можете прийти. Мы уже сейчас начинаем». «Я очень рад, сеньора». Когда она уже поворачивалась, чтобы уйти, он взял ее за плечо. «Извините, сеньора». Я мог бы быть вашим отцом. У меня, то есть я хочу сказать по возрасту, у меня могла бы быть дочь. В общем, это дает мне право, если вы не сочтёте это нескромным, спросить, почему у вас такой несчастный вид? «Но вовсе нет», — пробормотала она, — «я совсем не несчастна, вам просто показалось». «Сомневаюсь». Я, знаете, терпеть не могу, когда молодые несчастные. Не сочтите за дерзость. но вам ведь должно быть никак не больше двадцати пяти, а? Двадцать шесть. Не понимаю, как можно быть несчастным, даже если притворяются, будто это вовсе не так. Когда тебе двадцать шесть, когда ты живешь в Бергаму, И занимаешься одним из самых прекрасных дел на свете. Я терпеть не могу музыки. из с затаенной ненавистью произнеся это признание, она тут же исчезла, оставив Ромео в некотором недоумении. Поразмышляя пару минут, Торчини не вынужден был признать, что на сей раз его обаяние явно не сработало. Однако это открытие не так уж его и расстроило, ибо румео волновали только хорошенькие женщины, а бедная Софья в этот разряд явно не входила. Веронец в последний раз побрызгал одеколоном виски, расправил усы и, крадучись, проследовал в комнату, где, судя по доносившимся оттуда звукам, семейство Гольфолина Готовилась вот-вот приступить к репетиции. Перед дверью Тереза сделала ему знак поторопиться и мягко втолкнула его в святая святых дома. Он проскользнул на стул, указанный служанкой, и, сложив руки, приготовился наслаждаться квинтетом до мажор Альбинони.